Глава первая. Да будет ссора. На душе было как-то тошно, что ли. Радовало только то, что быстро удалось найти временную работу в Курске. Когда-то я стажировалась у Антона Сергеевича Каменского, пока отец не заставил перейти в свою компанию. Он собирался на больничный и подыскивал себе временную замену. Его предложение стало для меня как глоток воздуха. Пусть я проработаю в чужой строительной фирме всего пару месяцев, но это будет настоящая работа. Отец вообще хотел, чтобы после свадьбы я занималась семьей, а мой жених его только поддерживал. Мне же становилось тошно от одной только мысли. Перед отлетом успела написать Тае, что я вылетаю в Курск, отправить ей номер рейса и время прилета. Не ожидала, что она встретит меня, но сестренка примчалась в аэропорт. Ее невысокую фигурку в розовой куртке оверсайз я увидела еще издалека. Успела получить багаж, так что поспешила ей навстречу. Ее темные длинные волосы разметались по спине. личка с правильными чертами лица покраснела. Сестренка явно в торопях добиралась сюда. «Думала, ты проигнорируешь сообщение», — весело хмыкнула я. «Вообще-то хотела. Думала, вдруг отец тоже прилетел. Но ты бы тогда мне не написала». Меня сжали в таких крепких объятиях, что чуть позвонки не захрустели. И только сейчас я выдухнула. Как же я скучала. «Хорошо, что с тобой все в порядке. Кто так делает?» Хоть бы меня предупредила. С укором сказала я. Ты бы сказала, где я. Папа знает, как надавить, чтобы узнать все, что ему нужно. Тяжелый вздох сорвался с губ. Тут-то я права. Отстранившись, сестра смерила меня оценивающим взглядом. Что-то ты бледная. Отец с расспросами и нравоучениями совсем замочил. Поймала свое отражение в застекленной стене. На улице уже стояла ночь, так что в блестящем покрытии хорошо было видно мою фигуру. Собранный в пучок волосы цвета блонд, правильные черты лица, а вместо глаз будто темные провалы из-за серых кругов под глазами. Да уж, вид не очень. Он рвет и мечет. Не стала скрывать я. Подхватила ручку чемодана и зашагала вместе с к выходу. Да уж, представляю. Младшая поежилась. Я еле уговорила отца дать мне время образумить тебя. У нас месяц есть, от силы два. Он сказал, что чем раньше ты вернешься, тем меньше будет наказание. — Вот, значит, как? — фыркнула Тая. — Так ты приехала не поддержать меня, а домой вернуть, в эту чертову тюрьму? — Не преувеличивай, — возразила я слабо. — У тебя ведь все есть, а ты? — Ага, должна быть благодарна, — перебила сестренка. — Да лучше я здесь буду официанткой работать, чем там, но на полном содержании. — Тай, какая муха тебя укусила! Чего ты вдруг сорвалась сюда, гопнику? — не выдержала я. Я люблю его, — насупилась тут же она. Ты его совсем не знаешь. А ты его хорошо знаешь? Ироничный смешок сдержать не удалось. Мы в интернете долго общались. Но это прямо показатель душевности, да, — скептически фыркнула я. Да, мы знаем друг друга отлично. А ты, Маша, вообще ничего о своем Эдуарде не знала, когда тебе его в женихи выбрали. Ехидно фыркнула тая. И я не уверена, что сейчас знаешь. Я споткнулась на ровном месте и едва не ткнулась носом в асфальтированный тротуар. Хорошо, что сестра успела удержать меня за руку и не дала упасть. Тут же ее пыл утих, и она беспокойно залепетала. «Ты чего, Маш?» А ведь действительно. Я не знала об Эдуарде вообще ничего, кроме того, что рассказывали родители. Симпатичный, порядочный, наследник корпорации, сын папиного партнера, хорошая партия для тебя. Это все, что нужно знать. Так сказал отец на мои расспросы. Нас уже знакомили друг с другом, как будущих мужа и жену, а мы не перечили. Ничего. Выдавила сдавленным голосом. Пойдем, надо такси вызвать. Тайша шагала рядом и подавленно молчала. Лишь когда мы поймали такси, сестренка потянула меня за рукав в пальто и просительно заглянула в глаза. Маш, а Маш, я не хочу домой возвращаться. Сглотнула и отвела взгляд. Пока я здесь по работе, время есть. «Пара месяцев точно. Может, что-нибудь придумаем?» Ответила я и мысленно вздохнула. «Вдруг ты сама передумаешь и захочешь вернуться?» «Это вряд ли», — беззаботно заявила младшая и забралась в салон машины. «Знала бы Тая, как я сама не хочу возвращаться домой, как нехорошо становится от одной мысли о свадьбе. Пришлось тряхнуть головой, чтобы отогнать непрошенные мысли. «Давай поговорим, когда приедем. Где ты живешь?» «Боже, что за дыра!» Крохотная квартирка удивляла скорее не размерами, а количеством хлама. Вокруг были разбросаны вещи, пачки от чипсов, пепельница стояла прямо на обеденном столе, полная окурков. В раковине немытая посуда горой. Да, моя сестренка не привыкла убирать сама, вообще впервые столкнулась с этим. Скоро лодка любви разобьется событ и Тая точно прибежит домой. «Не говори так, это наша первая съемная квартира». Мы не всегда успеваем убирать. Я работаю, он тоже. Приходим уставшие. Поэтому вы решили тараканов развести? Фыркнула я. Давай уберем немного и после поговорим. Тая неожиданно согласилась, несмотря на позднее время. Не стала спрашивать у нее, куда вдруг исчез ее гопник и почему его нет дома. Мы разделились с ней обязанности. Сестра отправилась мыть кухню. Я остался разгребать мусор в единственной комнате. Старенький телевизор, шкаф, диван и одно кресло. Вот все, что сюда помещалось. «Ты не представляешь, какой Толя хороший!» — пропела Таисия из кухни. «Угу. Бутылки из-под пива, сигареты, чипсы. Наверняка с дружками собирается здесь». «Бывает!» — осторожно произнесла она. «Но уже гораздо реже. Я его перевоспитаю». Мой веселый хохот заставил Таю покраснеть и смутиться. Стараясь сохранить невозмутимый вид, она слишком усердно оттирала сковородку. Из мойки лезла гора пены. Даже тарелка из-за этого совсем не было видно. Перевоспитаешь, конечно. Отсмеявшись, хмыкнула я, бросая грязные вещи в одну кучу. Ты не понимаешь. Яростно натирая тарелку, припиралась сестренка. То ли уже начал меняться. Он ради меня на работу устроился. Какое достижение. Я закатила глаза. Он даже научил меня харкать, как Джек Розу в Титанике. По-настоящему они просто плеваться. Правда же романтично. Я открыла рот, но даже не нашла, что сказать, только глазами хлопнула и постаралась подобрать челюсть с пола. Это та и плевалась, которая всегда была прямо леди-леди. В Титанике Джек утонул, и Роза прожила счастливую жизнь. Неизвестно, была бы она также счастлива, если бы его спасли. Ты планируешь своего Джека-толика утопить в ванной или билет на пароход вам купить? уточнила я с сарказмом. А еще семечки разгрызать научил. Сразу по три! — разгоряченно доказывала Тая. Кажется, она меня вообще не слышала. — Надеюсь, вы предохраняетесь. Тяжелый вздох слетел с губ. — Иначе это будет все, чему вы своих детей сможете научить. — Тая ты под угрозой отчислений из МГИМО. Отец едва сумел выбить тебе академический отпуск. — Я собираюсь отчислиться и поступить здесь, в Курске. То ли не хочет уезжать отсюда. Дешевая уродливая ваза выскользнула из рук и жалобным звоном раскололась. — Эта новость подняла внутри волну гнева. «Тая, ты что, совсем тронулась?» – прошипела я, швыряя в сторону сестры одежду, которую успела собрать в комнате. «Ай, из нас двоих сумасшедший, это ты!» – с опаской заявила она и вооружилась сковородкой. «Не подходи, бешеная!» «Я все понимаю, что ты влюбилась в этого идиота, у которого одни семечки и обибас в голове. Но это не повод портить себе жизнь. Ты же пожалеешь потом, но уже поздно будет». Неужели она не понимает, что окончательно губит себе шанс на хорошее образование и приличную работу? Если отец узнает, ей придет конец. «И я ее не порчу. Я живу так, как мне хочется. И ни о чем я не пожалею. А вот ты – да!» Обличающе ткнула Тая сковородкой в мою сторону. «Это ты у нас перед папиком стелишься, чтобы ему угодить. Окончить МГУ по специальности, которую терпеть не можешь. Пожалуйста. Жить по его указке. Конечно, папочка!» Замуж выйти за придурка какого-то, которого первый раз увидела. Ты даже не перечишь. Я не хочу жить так, как живешь ты. Хочу сама выбирать, кого любить, с кем спать и что мне делать. Тая, не собираюсь я возвращаться домой. И подачки мне от вас не нужны. Можешь так же и отцу передать. Не мешайте мне жить обычной жизнью. Проваливай отсюда. Еще сестра называется. Только и рада, что папочке угождать. Надежда семьи. Закончила? Процедила я сквозь зубы. Покрасневшая тая дрожала и, кажется, вот-вот готова была разреветься. Но подбородок вскинула гордо. Уступать не собиралась. Чертов Толик и правда плохо на нее влиял. Я думала, что ты за меня, что приехала меня поддержать. Голос сестры дрогнул, и она отрезала. Убирайся, видеть тебя не хочу. Договорим, да когда успокоишься. Бросила я, давая понять, что разговор не окончен. Быстрым шагом направилась в прихожую. Хотелось немедленно сбежать отсюда. От злости и ярости дрожали руки. Я так торопилась, что схватила только сумочку и пули вылетела на лестничную клетку. Только дверью напоследок от души шибанула. Не полегчало.